Володя придвинул к себе кофе, отец Игоря Грачев внезапно разобогател. У Валерия неожиданно пошел в бизнес. Вот он обзавется всеми атрибутами преуспевающего начальника. Построил офис, нанял секретаршу. Ею стала Полина, молодая, красивая, оборочестая женщина, более всего на свете мечтавшая о деньгах. Оказавшись в приемную, Валерия Сиктеша поняла, начальник, несмотря на крайнюю неудачливость в бизнесе, полный лох, такого крутить ничего не стоит. Через некоторое время варелий влюбился в свою подчиненную, словно подросток. Но Грачев был порядочным человеком, поэтому объявил Полине. «Люблю тебя, но бросить жену не могу». Другая бы любовница, устроила истерик, но умная Полина только кивнула. «Понимаю». И не прошу об этом, мне достаточно просто видеть тебя, семья святое. У вас дети, кто же виноват, что мы так поздно встретились? Сами понимаете, как стал относиться к Валерий к Полине после такого заявления. Но молодая женщина лишь прикидывалась безоглядно влюбленной. На самом деле я хотелось, чтобы Грачев вместе с отчетом банке принадлежал лишь ей. И тогда на помощь пришел Родион Журавкин, брат Полины. Ой, вырвалась у меня. А ты не знала про родственную смесь между Родионом и мачехой Игоря? Удивился Вовка. Нет. Друченно ответила я. Неужели не догадалась? Ведь Руслан рассказал тебе о старшей сестре Родиона. Я своей влюбленностью в нее назвал имя Полина. Не такое же, но и редкое отбивался. И вот я и подумала. Ничего ты не подумал от за Костин? Просто не придала значения разговору. Родион великолепно знал, что Елена Тимофеевна, мать Руслана, уехала в командировку. Журавкин взял «Волгу», сбил жену Грачева, а потом увез машину в деревню, где тачку мирно разобрали на составные части. Естественно, спустя некоторое время Валерий женился на Полине. Казалось, все у Журавкина отлично. Дальше начались сложности. Сначала позвони на мать Руслана и попросила Родиона зайти. Парень явился на зов услышал вопрос. Родя, вот тут на крючке всегда висели ключи от Волги. Поскольку машину угнали, они мне больше не нужны. Но только сегодня пришло в голову, а куда подевалась связка, кто ее взял? Надо отдать должно Журавке, но он великолепно владеет собой негодяй. Поэтому ответ последовал незамедлительно, да не узнать это никак. К Руслану много народу ходит, он имен не спрашивает. Нашелся подлец, отблагодарил доктора. Лицо Елена Тимофеевна стало растерянным. Действительно, о таком варианте, варианте я не подумала. Вы решили, что автомобиль угнал я, хмыкал ли он? Нет, при нас она бестолково оправдывается. Но ты же один знал, где от ключи. Стоит только шкаф открыть, и они перед глазами парировал парень. «Ага, точно. Сейчас пойду в милицию за связи с Еленой Тимофеем. Расскажу про связку, пусть в этом направлении». И «Это было уж слишком. Вы не нервничайте», — притворно заклапотал Родион. «У вас же сердце больное. Операция предстоит сядьте покойной. Где ваши капли?» «В холодильнике. Уж извини, если тебя обидела», — стала оправдываться мать Руслана. «Ерунда», — улыбнулся Родион. «Ясно, вы на меня подумали. Я бы тоже так решил». «Сейчас лекарство принесу». На кухне парень, ничтожая, сумняшаяся, опрокинул весь немаленький флакон-стакан, добавил чуть-чуть воды и поднес женщине. Горько-то как, переждурно носта, глотая жидкость. Родион молча унес пустой стакан в кухню. Елена Тимофеевна ни в коем случае не должна была идти в милицию. Следовательно, не пришло в голос спросить, а ключи от Волги. Он решил, что машины перед угоном просто вскрыли. Елена Тимофеевна умерла спустя час, и смерть ее посчитали естественной. У нее было больное сердце, она стояла на учете у кардиолога, ждала операции. Да еще Родион, убив несчастную, тихо пошел и поднял шум через десять дней. Он же и похоронил разложившийся труп. Руслан был в тот момент у своего учителя.